красно-белыми клетчатыми салфетками. Те, кто заплатил по сотне за билет, получали за свои деньги эти самые наборы, а также дозу «The Underground» и выступление танцоров Каннингема под аккомпанемент кейджевских скрипки, гонга, радио, захлопывающихся дверей, дворников и двигателей трех автомобилей. Там был Джаспер Джонс, я услышал, что осенью он переезжает на Хьюстон-стрит в бывшее здание банка а Сьюзен Зон так переберется в его квартиру на Риверсайд-Драйв. Я торопился осмотреть филипповский музей андеграундного искусства. Джерард выступал с велветами и поэтому прихватил свой хлыст. На поле был камзол 18 века и кружевная рубашка. Я был в джинсах и кожаном пиджаке, а Фред выглядел по-студенчески. Свитер шетлендской шерсти или что-то вроде этого. Болтаясь по музею, мы четверо выглядели персонажами из разных фильмов. В тот момент там никого больше не было, и Пол стал пересказывать свое исследование современного искусства, которое мы на фабрике уже наизусть знали, только Фред был еще не посвящен. В любом случае, Пол всегда добавлял что-нибудь новенькое. «Современное искусство — это одна только убогая графика», — говорил он стоя у одной очень хорошей абстрактной картины. Время настоящего искусства ушло, и, боюсь, на долгие годы. Будь эти убожества хорошей графикой, люди бы такими их и признали, но нет. Они просто уродливые, безвкусные и банальные. Нет больше искусства. Один плохой графический дизайн, который отчаянно пытаются наполнить каким-то смыслом. В смысле, хотите по-настоящему абстрактный дизайн, отправляйтесь в Гарлем пялиться на старый линолеум. Современное искусство — это всего лишь графики и панельки, слишком уж глубоко осмысляемые кучкой идиотов. Фред потерял дар речи. Он в жизни ничего подобного не слышал, тем более от того, кто работает на художника. И перед самим этим художником. А рядом еще висел один из моих автопортретов. Фред будто хотел что-то возразить, но так ничего и не сказал, просто стоял завороженный, пока Пол продолжал свою мысль. «Если не изображаешь мужчину, женщину, кошку, собаку или дерево, то это не искусство», — говорил Пол. «Заходишь сегодня в галерею, смотришь на какие-то подтеки и спрашиваешь кого-нибудь из заумных галеристов. Это что? Свеча? Столб? А они вместо этого называют тебе имя художника. Это Поллок. Имя его называют. И что?» Кончается это тем, что люди смотрят на ценники под этой плохой графикой в галереях и покупают все, на что хватит денег. Это все равно, что читать об архитектуре, Пол понизил голос, мы все-таки были в доме известного архитектора, все эти глупости в жалких журналах, об и дверных проемах в современных стеклянных панелях. Здания никакие, вот они изобретают язык, чтобы хоть звучало весомо. Что было в Поле здорово, Какую бы чушь он не нес, слушать его было одно удовольствие. Мог и тебя самого назвать идиотом, а ты бы не возражал. Даже смеялся бы, потому что делал он это феерично. «Пошли, найдем The Velvet Underground», — предложил Пол, и мы вышли на улицу. Уже стемнело, но огни стеклянного дома освещали деревья и траву вокруг, и все было заставлено корзинками для пикника. Велветы уже начали играть, и Джерард поспешил присоединиться к ним. Я размышлял о том, что обычную фабрику представляют как место, где у всех схожие взгляды. В действительности же мы были компанией противоположностей, невесть каким образом оказавшихся вместе. Фред совсем увлекся. Переехал из прекрасного дома доминилов в отель Генри Хадсон на 57-й западной улице. Там жили многие наши. Он бросил свою гламурную изысканную обстановку ради стандартной комнаты в Вестсайдском отеле. Он был очарован за худалым блеском фабрики и желал его все в больших дозах. Когда он впервые пошел, точнее, попытался пойти в Макс, на нем была его ковбойская томиксовская шляпа, и Микки остановил его на входе и заявил «Я тебя не знаю». Как Фред мне говорил, он был настолько потрясён, что просто сказал «Да, ну ладно», и вышел и направился, чтобы утешиться в эксклюзивный Эль-Марокко. Мало что так добавляет человеку идиотизму в неловкой ситуации, чем дурацкая шляпа. Говорят, что всегда хочешь того, что получить не можешь, что трава зеленее и все такое. Но в середине 60-х я никогда, никогда, никогда и на мгновение так себя не чувствовал. Настолько я был счастлив делать именно то, что и делал именно с теми людьми, Конечно, были моменты в моей жизни, когда я хотел много такого, чего у меня не было, и завидовал тем, у кого оно было. Но в тот момент мне казалось, что я в нужном месте и в нужное время. Это было сплошное везение и сплошная сказка. И если у меня не было того, чего хотелось, я чувствовал, что это дело всего лишь пары дней. Ни о чем особо не волновался, все само плыло к нам в руки.